Глава 14 Лена шла по тротуару с рабочим портфелем в руках и ела мороженое. Рожок в упаковке оказался наполовину раскрошенным, и снизу уже виднелось несколько молочных подтеков, стремившихся капнуть на тротуар или пальто девушки. Так ей совсем не нравилось. Самое вкусное – это вафельный кончик, где находится застывшая шоколадная капелька. Ее нужно съесть непременно в последнюю очередь, чтобы поставить точку и завершить этот ритуал. А теперь придется попытаться не испачкаться и получить хотя бы минимум удовольствия от поедания ванильного пломбира. «Давай в обед встретимся в пиццерии на Куйбышева. В Контору не успеваю». Лена отправила сообщение брату и вошла в больничный корпус. В знакомой уже палате было тихо. Даниил все так же играл в планшет, а медсестра Марина, сидя в кресле рядом с кроватью, листала глянцевый журнал. «Здравствуйте!» Лена надела респиратор и на цыпочках зашла внутрь. «Можно?» «Да, конечно!» — улыбнулась Марина и показала на диван. «Только присядьте там, пожалуйста, как в прошлый раз!» Мальчик помахал Лене рукой и отложил планшет. Мам поехала документы оформлять всякие, у нас же папа умер!» «Знаю, малыш, знаю, мне очень жаль!» «Он хороший был!» Данил заметно погрустнел. Мы с ним на речку много раз ходили рыбу ловить, и в музей он меня водил, картин там разные показывал. «Красивые?» — Лена с трудом говорила в маске. «Где голые, те мне понравились», — сморщился мальчик. «А с морем и кораблями красивые». «Где голые, те мне не понравились», — сморщился мальчик. «А с морем и кораблями красивые. Я, наверное, моряком стану, когда вырасту. Буду по разным странам путешествовать и рыбу там ловить». Девушки улыбнулись. Марина подошла к кровати и поправила мальчику одеяло. «А вы найдете того, кто папу убил?» Даниил был готов расплакаться, но заметно сдерживался. «Мама сказала, что это сделал очень плохой человек, и нам теперь без папы будет очень трудно. Вы его обязательно в тюрьму посадите, хорошо?» «Конечно, милый, обещаю. Данечка, ты побудешь один пять минут?» Лена показала медсестре жестом на дверь. «Мы с тетей Мариной тут в коридоре немножко поговорим?» В коридоре Лена сорвала с себя респиратор и, прижавшись спиной к стене, глубоко задышала. «Вам плохо? Воды?» Марина схватила ее за запястье и на автомате стала считать пульс. «Присядьте сюда. Лиза, воды принеси быстренько». «Что-то мне из непривычки воздуха не хватило». Лена понемногу приходила в себя. «Он такой славный мальчик. Сердце разрывается, когда вижу больных детей». «Понимаю вас». Марина откинулась на спинку соседнего кресла. «Это очень страшно. Особенно, когда у ребенка нет шансов, и ему все время больно. Многие родители потом просто спиваются или на таблетках сидят. Это ж выдержать нереально». «А вы как справляетесь?» Лена осторожно сделала из граненого стакана несколько глотков ледяной воды. «Вы про профессиональную деформацию?» «Да никак. К этому привыкнуть невозможно». Хотя приходится засовывать эмоции в одно место и просто делать свое дело. У вас ведь тоже каждый день людским горем наполнен. Как правильно сказано. Хотя не знаю, вам с детьми, наверное, сложнее все-таки. Думаете, что на больных или умирающих взрослых смотреть проще? Марина тяжело вздохнула и сильно сжала ладони. Это всегда больно и очень страшно. Печальный опыт? Лена с сочувствием посмотрела на медсестру. «Да, работала во взрослой хирургии несколько лет назад. Вы простите, я к Данчике пойду. Его нельзя надолго одного оставлять». Марина спешно попрощалась и скрылась за дверью вип-палаты. У Лены вдруг в руках завибрировал телефон. «Ты с чем будешь? Грибовичина или свою отстойную гавайскую?» «Мне водки, Саш». «Не вопрос. Организуем». Через 10 минут Лена сидела за оранжевым столиком в пиццерии, и периодически громко всхлипывала, размазывая платком по лицу растекшуюся тушь. Саша показывал жестами персоналу, что все нормально, и им пока ничего не нужно. «Ты представляешь, он там такой маленький, такой беззащитный, попросил меня убийцу папы в тюрьму посадить». Девушка всхлипывала и хватала ртом воздух. «Лен, ну ты че в самом деле? Ты же не такого навидалась? Вспомни даже этих, как их, Фроловых. Вот там точно жесть была». Даже Глебыч мой рыдал тихонько, пока никто не видел. А ты ходил вся такая, как Маргарет Тэтчер, железобетонная леди, вечный покерфейс. Чего только мне это стоило? Я в ванной потом вечерами месяц выла. Короче, перестань. Саша подняла руку, чтобы позвать официантку. Через себя нельзя пропускать. Мы всегда должны мыслить ясно, а не сопли разводить. Ты так никогда никого не поймаешь. Ладно, все, поняла я тебя. Лена полезла в сумку за зеркальцем. «Ох, мать моя, ну красавица!» «Девушка, нам целую Маргариту и два латы, один без сахара!» Саша сделал заказ и снова обратился к Лене. «Давай я тебе лучше новость расскажу. Сегодня Романыч Светочку по стене размазал, орал так, что внизу уборщица ведро опрокинула. что опять отожгла наша мисс Вселенная, юбку надеть забыла. Прохоров ей доки поручил просматривать, чтобы все по папкам было разложено, а ему утром среди наших заключений заявление попалось на имя нашего главного в Москве. «Так, мол, и так, прошу меня, Прохорова Владимира Романовича, отправить в отставку в связи с непрофессионализмом и некомпетентностью». «Да ладно!» — Лена чуть не подпрыгнула на стуле. «Ничего себе!» «Он его, представляешь, даже подмахнуть по инерции успел!» Саша хохотал в голос. «Я надеюсь, ты в перчатках был?» – подмигнула Лена. «Вот, ты сразу поняла!» «А Светочка, дура, нет, поэтому успокойся и работай. Нам этого козла обязательно найти надо!» «Обязательно! Я Данечке пообещала!» Лена вдруг испуганно посмотрела на Сашу. а Романочь-то понял?» «Конечно!» «Да нормально все, не волнуйся!» Он потом так смеялся, что техничка второй раз ведро опрокинула.